«Бог не может изменить прошлое, но историки могут» – Сэмюэл Батлер. «Отчаяние» есть величайшее из заблуждений – Люк де Вовенарк. Люди иногда называют дружбой совместное времяпрепровождение, взаимную помощь в делах, обмен услугами. Одним словом, такие отношения, где себелюбие надеется что-нибудь выгадать. Франсуа де Ларош-Фуко. В некотором отдаленном будущем будет существовать один новый язык для всех. Это столь же достоверно, как и то, что некогда будет существовать воздухоплавание Фридрих Ницше. Нет трудностей, в которых не таились бы большие возможности, Шагармен. Если ты разгневан, сосчитай до десяти, прежде чем говорить. Если сильно разгневан, сосчитай до ста, Томас Джефферсон. Удивительно, как это жрецы-прорицатели, взглянув друг на друга, могут еще удерживаться от смеха. Цицерон. «Если хочешь избежать критики, ничего не делай, ничего не говори, и будь никем». Элберт Хаббард. «Кто у себя дома тигр?» Тот вне его обычно бывает овцой, Теодор Гиппель. «В жизни нет гарантий, существуют только одни вероятности», Том Кленси. «Смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством». Подвиги же безрассудного скорее должны быть приписаны простой удаче, нежели его храбрости, Мигель де Сервантес. Беды всего мира происходят из мелочей, как великие дела из малых. Лао Цзы. «Недостаток, мешающий людям действовать, заключается в том, что они не чувствуют, на что способны» – Жан Боссюэ. «Если вы постигли искусство радоваться каждому мгновению, то научились очень многому» – Абу Лазат. Те, что ищут счастье в тщеславии и развлечении, походят на людей, предпочитающих свет свечки, сиянию солнца, Наполеон Бонапарт. Страдание — это побуждение к деятельности, Эммануил Кант. Я смотрю на себя, как на ребенка, который, играя на морском берегу, нашел несколько камешков поглаже и раковин попестрее, чем удавалось другим, в то время как неизмеримый океан истины расстилался перед моим взором неисследованным, Исаак Ньютон. Все подобно всему в каком-нибудь отношении, Пифагор. «Нет еще на свете такого холма, вершины которого настойчивость в конце концов не достигнет» – Чарльз Диккенс. «Герои нужны в минуту опасности. В остальное время герои опасны» – Габриэль Лауп. «Свобода – это ответственность». Вот почему ее так боятся. Бернард Шоу Самые глубокие реки текут с наименьшим шумом. Конфуций Можно обещать действия, но никак не чувства, ибо последние непроизвольны. Кто обещает кому-либо всегда любить его, тот обещает нечто, что не находится в его власти, Фридрих Ницше.